Некоторым преступникам удается тщательно скрыть следы преступления, несмотря на его крайнюю жестокость. Порой нет ни признаний, ни свидетелей. В таком случае на помощь приходят современные методы криминалистики, цифровой и судебно-медицинской экспертизы. С помощью них можно составить целую базу доказательств и наказать виновного. Коламбус, столица штата Огайо, США Достаточно спокойный город, где происходит мало насильственных преступлений. Однако 29 августа 2023 года было иначе. Этим утром Шеннон Хайот опоздала на работу к 8 часам. Она изредка могла задержаться, но это происходило по уважительным причинам. Ненадолго. Девушка всегда предупреждала, если опаздывает, но не в этот раз. Когда коллеги заметили ее отсутствие, даже через час после начала трудового дня, Это сразу показалось подозрительным, ей позвонили, но вместо голоса Шеннон услышали запись, так как попали на голосовую почту. К десяти часам утра все это стало слишком тревожно, поэтому одна из коллег позвонила сестре Шеннон, та также не могла с ней связаться. Она села в автомобиль и направилась к дому, где жила Шеннон, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Когда сестра подъехала, сразу заметила, что автомобиль Шеннон все еще находится на подъездной дорожке дома, будто никто и не собирался ехать в сторону офиса. Сестра постучала в дверь, позвонила, прокричала имя, но никто не отреагировал. После этого она связалась с руководством, а затем решила обратиться в правоохранительные органы и запросить проверку состояния Шеннон. Когда к дому прибыли сотрудники полиции Коламбуса, они не заметили ничего, что могло бы вызвать тревогу. Однако в совокупности причин, поведение Шеннон было совсем нетипичным для нее. Связались с семьей, которая также не получала от девушки стандартного утреннего звонка. Все переживали за нее, поэтому в районе 15 часов было принято решение проникнуть внутрь ее дома. Внутри было тихо и убрано. Все находилось в порядке. Не нашлось никаких следов борьбы или проникновения. Все казалось привычным. Даже кружка с недопитым кофе стояла на кухонном столе. Единственное, чего не хватало, это самой владелицы дома. Пообщались с соседями женщины. Никто этим утром и предыдущим вечером также не заметил ничего подозрительного. Только одна соседка, Шеннон, предыдущим поздним вечером видела темный автомобиль, припаркованный возле дома пропавший. Тем не менее, женщина так и не вспомнила номера, даже марку автомобиля. Ничего не привлекло ее внимание, так как не было никакого шума и активности. Соседка заметила авто только потому, что оно показалось неместным. Проверка дома 29-летней Шеннон Хайот не дала никаких зацепок. Полицейские заметили только один след. Это раздвинутая шторка жалюзи, расположенная у окна задней двери. Впрочем, на них не было обнаружено никаких подозрительных следов. В любом случае, этого было недостаточно, чтобы понять, что произошло с пропавшей молодой женщиной. Было решено провести судебно-медицинскую экспертизу, собрать отпечатки пальцев, образцы ДНК, использовать люминол. Считалось, что в доме действительно что-то произошло поэтому хотели проанализировать любые микроскопические следы. Параллельно была организована группа следователей, которые занимались изучением биографии пропавшей. Никаких официальных сообщений о домашнем насилии от нее не получали. Не было запретительных судебных приказов. Казалось, у нее не было недоброжелателей и врагов. Однако, когда пообщались с ближайшим окружением молодой женщины, а именно с ее сестрой Ланой, Выяснили, что у нее были проблемные отношения с бывшим парнем по имени Ченс Донахью. По словам знакомой, у Шеннон был бойфренд, который продолжал ее преследовать, несмотря на то, что отношения закончились почти за год до ее исчезновения. Об этом слышали не самые близкие друзья девушки поэтому хотели поговорить с лучшими подругами. К сожалению, они должны были вернуться в город только через день. В любом случае, других зацепок не было, поэтому полицейские сосредоточили свое внимание на этом молодом человеке. Его описывали как манипулятивного, очень контролирующего парня, который постоянно мониторил жизнь своей девушки, не давал ей прохода. Их отношения не продлились и месяца. Но этого оказалось достаточно, чтобы героиня истории начала чувствовать, что от него исходит опасность. Полицейские сразу проверили криминальное прошлое молодого человека, но не зафиксировали ни одного серьезного правонарушения, не говоря уже о насильственных эпизодах. В его истории было всего несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения. Казалось странным, что Ченс сразу перешел к похищению или даже убийству, Поэтому решили не спешить с выводами. Ченс Донахью жил примерно в 40 километрах от Коламбуса, в Пауэле. На момент исчезновения бывшей девушки ему было 27 лет. Несмотря на то, что в биографии не было ничего предосудительного, за исключением сложного расставания с Шеннон, его решили проверить тщательнее. По мнению родных девушки, в ее ближайшем окружении больше не было других подозрительных личностей. Практически через сутки, к 6.30 утра следующего дня, криминалисты завершили проверку помещений с помощью люминола. Тем не менее, никаких очевидных следов насилия не обнаружили. Впрочем, это было не менее подозрительно. Казалось, в квартире провели тщательную уборку. Единственный смазанный след, похожий на разбавленную кровь, обнаружили на кухне возле заднего хода. Это было слишком мало, чтобы подтвердить нападение или борьбу – поэтому не могли понять, что произошло с Шеннон. Такая степень чистоты и отсутствие молодой женщины наводила детективов на еще более тревожные мысли, чем похищение. Точность произошедшего, уборка, отсутствие очевидных следов взлома и борьбы могли говорить о том, что преступник тщательно замел все следы, и он действительно хорошо умел это делать. Криминалисты собрали единственные различимые следы крови, которые удалось обнаружить дома – после чего было запрошено ускоренное исследование ДНК. Затем возобновился обход соседей. Детективы начали более внимательно всех опрашивать и сосредоточились на ранних утренних часах 29 августа. Искали камеры видеонаблюдения возле дома пропавшей на Беркли-Авеню, но и в этом районе не было большого количества средств видеофиксации. Здесь, в благополучном районе южной части города, Редко происходило что-либо незаконное, поэтому люди их не использовали. Так было решено расширить область поисков и анализировать записи с ближайших перекрестков, а затем и парковок, расположенных в радиусе нескольких километров от дома Шеннон. В итоге удалось заметить темный седан примерно в квартале от ее дома. В 2.47 он направлялся в ее сторону. А в 4.19 такой же автомобиль был зафиксирован возвращающимся по похожему маршруту обратно. Ведущий детектив был уверен, что криминалисты упустили нечто мелкое, но значительное, поэтому вернулись в ее дом. Теперь начали еще внимательнее искать признаки взлома. Так удалось найти слабую потертость на замке задней двери. Для оценки пригласили эксперта который провел проверку и подтвердил, что механизм мог быть взломан человеком, который хорошо разбирается в подобных вещах. Вероятно, здесь орудовал профессионал. Телефон девушки все это время оставался на ее кухонном столе. На нем удалось зафиксировать подозрительный исходящий звонок, а также текстовое сообщение, отправленное вечером в 21.38. Браузер Шеннон был тщательно проверен, у нее обнаружили подозрительные запросы, которые оказались тревожными. Девушка проявляла повышенный интерес к теме домашней безопасности. Она искала замену замков на более безопасные, а также интересовалась установкой внешних камер видеонаблюдения. Выяснили, что интерес пропавшей не ограничивался только теорией. За неделю до исчезновения она сменила замки, но никаких устройств видеофиксации поставить не успела. Кроме того, Полицейские выяснили, что в журнале заблокированных контактов у девушки оказалось несколько номеров. Их проверка показала, что они связаны с ее бывшим Ченсом. Это имя начало появляться в ходе расследования все чаще, поэтому детективы решили проявить к нему больше внимания. Как только в город вернулась близкая подруга Шеннон, она сразу захотела поговорить с полицией. Оказалось, что последние месяцы девушка все больше беспокоилась о бывшем бойфренде. Хоть она и не подавала официальных заявлений о домашнем насилии и не пыталась получить запретительный ордер, она была уверена, что Ченс ее преследует и опасалась парня. Несмотря на разрыв и жизнь в другом городе, он постоянно оказывался там же, где и Шеннон. Приезжал на работу и искал встречи. Она несколько раз блокировала номера удаляла его из социальных сетей, кроме того, просила практически все свое ближайшее окружение не предоставлять никому постороннему информацию о том, где находится. Подозрения против бывшего накапливались, но требовались вещественные доказательства против Ченца. Пока ничего конкретного найти не удалось, продолжали ждать результата экспертизы обнаруженной крови. Так, прошло несколько недель. «Ведущие поиски детективы обновили классификацию дела. Теперь исчезновение расценивалось как возможное убийство. Это было необходимо, чтобы развязать руки полиции и получить больше возможностей». Хотели выяснить точное передвижение Ченса в ночь с 28 на 29 августа. Начали тщательно анализировать любые источники информации. В первую очередь камеры, данные мобильного телефона, транзакции по картам главного подозреваемого. На третий день расследования больше всего интересовали данные о местоположении телефона Ченца. Смогли установить, что в 2.43 ночи его мобильный подключился к вышке сотовой связи поблизости от дома Шеннон. Он оставался в этой зоне до 4.10. Как только это стало известно, был запрошен ордер на обыск дома подозреваемого. У него хотели забрать одежду, оружие и электронные приборы, которые могли связать подозрительного парня с домом жертвы. Внутри дома все было чисто, но на заднем дворе обнаружили черные брюки, темную толстовку и пару рабочих ботинок. Примечательно, что все это было спрятано и завязано в мусорном мешке. Оставалось влажным, будто после стирки, но без видимых пятен крови. Все это отправили на экспертизу. Подозрительную пару обуви тщательно исследовали. Сделали отпечатки подошв. Рисунок протектора хотели сравнить с незначительным следом, обнаруженным на территории дома Шеннон. Когда с Ченсом общались, он демонстрировал желание сотрудничать с правоохранительными органами. Рассказывал, что не виделся и не общался с бывшей девушкой уже несколько месяцев. Он не отрицал, что долго не мог смириться с расставанием, но уже давно пришел в себя и успокоился. Молодой человек утверждал, что в ночь, когда произошло исчезновение Шеннон, он оставался дома все время. Когда ему сообщили о зафиксированных перемещениях его мобильного телефона, Ченс выразил недоумение, заявил, что это какая-то ошибка. Во время общения с детективами он оставался спокойным. Казалось, что говорит правду. Так как никаких зацепок не появлялось, следователи продолжили работу в надежде найти больше доказательств. Вечером того же дня, когда произошла первая встреча с Ченсом, была завершена экспертиза его изъятой одежды. На ней обнаружили микроскопические брызги крови принадлежавшая Шеннон Хайют. До сих пор у полиции было недостаточно улик, хотя все они указывали на бывшего бойфренда. К сожалению, все они были косвенными. Требовалось понять, что вообще случилось с девушкой. Поэтому следующим этапом стал поиск тела. Предполагалось, что она уже мертва. Началась масштабная поисковая операция. Она учитывала маршрут, которым ехал парень в ночь исчезновения бывшей. На полученной хронологии событий было временное окно. Судя по данным полиции, в 4.25 утра Ченс съехал с междугородней трассы, на которой его могли зафиксировать камера – Он появился на очередной записи только около шести часов. Чтобы пропасть из поля зрения, он мог съехать только на грунтовую дорогу, которая вела в лесистую местность. Большая часть маршрута пролегала через места, где можно было избавиться от тела. Поисковые отряды начали прочесывать овраги и ручье. К операции привлекли экспертов со специально обученными собаками. В первую очередь исследовали ручьи, заброшенные здания, собирали обрывки тканей искали все возможные источники ДНК и крови. Параллельно был получен ордер на обыск автомобиля Ченца. Сразу стало очевидно, что машину тщательно очистили. Однако, несмотря на все старания подозреваемого, в багажнике на ковровом покрытии нашли микроскопические частицы почвы, их проанализировали и нашли соответствие с образцами из лесистой местности. Его территория тщательно прочесывалась. Местечко располагалось неподалеку от города, где жил Ченс. Также при проверке багажника машины под обшивкой обнаружили несколько волос, которые соответствовали Шенн. Затем у детективов появились данные с камер видеонаблюдения, которые показали, где именно Ченс воспользовался съездом в сторону пересеченной местности. Это позволило уточнить направление поиска тела. Но все еще было недостаточно информации, чтобы указать на какое-то конкретное место. Много ценных сведений предоставил компьютер и телефон. Подозреваемый интересовался очисткой салона автомобиля, утилизацией биологического материала, а также маршрутами, пролегающими через лесистую местность между Коламбусом и его родным городом Пауэлом. За несколько дней до исчезновения девушки он активно интересовался этими вопросами что могло говорить о преднамеренности совершенного преступления. Еще через день удалось получить новые данные. Оказалось, что мобильный телефон вероятного убийцы подключился к вышке, расположенной около частного дома, неподалеку от Маунт Крик. Здесь был заброшенный промышленный двор, который был огорожен, но забор был ветхим, разрушенным сразу в нескольких местах. Сюда приехали полицейские для поисков тела, Это произошло к середине пятого дня поисков. Снова привлекли специалистов со специально обученными собаками. На территории среди ветких промышленных сооружений и складских помещений находился большой металлический контейнер, который сразу привлек внимание животных. Около него собаки подали сигнал тревоги. Внутри находился мусор, который начали тщательно разбирать, пока не обнаружили брезент, внутри которого находились человеческие останки. Все это сразу отправили в криминалистическую лабораторию для опознания и вскрытия. Предварительная оценка показала, что тело принадлежало молодой женщине. При ней не было вещей, которые могли помочь узнать имя. Образцы были собраны. Чтобы получить больше данных, здесь продолжали работать криминалисты. Требовались волокна. Образцы почвы для сопоставления с уже обнаруженными уликами, которые получили из багажника Ченса. Также нашли отпечатки следов обуви, которые позже были проверены и совпали с парой, конфискованной из дома главного подозреваемого. Официальная идентификация останков была совершена при помощи стоматологических записей. Судмедэксперт заключил, что погибшей являлась пропавшая Шеннон Хайотт. Причиной ее смерти были многочисленные колющие удары в области верхней части тела и шеи. Они были похожи на следы от зазубренного лезвия большого ножа, который так и не нашли. На руках нашли оборонительные травмы. Время смерти было установлено в промежутке между полуночью и тремя часами утра 29 августа. Все это соответствовало хронологии уже реконструированных событий. Токсикологическая экспертиза не выявила содержание седативных веществ или алкоголя в крови жертвы. При поисках на свалке не удалось найти большого количества крови. Это говорило о том, что тело было привезено сюда уже после расправы, чтобы спрятать. Теперь у сотрудников правоохранительных органов было все необходимое, чтобы предъявить обвинение Ченсу Донахю. В список пополнился историей его браузера, в которой он совершал запросы об утилизации человеческих останков и уборке места преступления. Это было сделано в течение недели до исчезновения Шеннон и подтверждало версию с преднамеренностью. Однако признания убийцы до сих пор не было. Он продолжал настаивать, что невиновен. Дальнейший успех в суде требовал последовательно связать его с каждым этапом преступления и уликами Было решено перепроверить все собранные доказательства и сопоставить повторно Образцы почвы из багажника совпали с найденными на свалке, как и отпечатки обуви У следов и изъятой пары был идентичный износ, характерный для уникальных особенностей походки каждого человека На протекторе и внешней стороне ботинок остались микроскопические следы крови, которые также указывали на преступника. Его одежда была мокрой не просто так. Чен пытался уничтожить все следы крови на ней, использовав какое-то специфическое чистящее средство, но это полностью не помогло. На вещах остались микроскопические капли. Детективы собрали данные GPS и фотографии из облачного хранилища молодого мужчины чтобы связать его с преступлением. Оказалось, что значительную часть этой информации ему удалось удалить, что говорило о попытке скрыть следы. Большая часть касалась общения с Шеннон непосредственно перед ее убийством. Оказалось, что бывший много переписывался с ней, в том числе были прямые угрозы с его стороны. Все это опровергало его первоначальные слова о том, что он от нее отстал. Очевидно, что именно с навязчивым поведением парня был связан интерес Шеннон к безопасности в своем доме. К сожалению, девушка не успела сделать этого раньше, чем преступник нанес удар. Общение с ближайшим окружением Ченса Донахью показало историю эмоциональной нестабильности, которая усугублялась злоупотреблением веществами. Согласно мнению психиатров, он был способен на импульсивное насилие. Составили психологический профиль убийцы, который также должен был фигурировать в суде, как косвенное доказательство его способности совершить жестокую расправу. По заключению криминалистов, убийство произошло в доме девушки. После этого, стараясь оставаться незамеченным, он отвез тело в багажнике на заброшенную свалку. Это подтверждалось не только многочисленными собранными уликами, но ну и данными геолокации. Благодаря многочисленным собранным доказательствам, а также работе судебно-медицинских экспертов, удалось построить убедительную тактику стороны обвинения, даже без опоры на признание преступника. Ченца задержали чуть более чем через неделю после начала расследования и обвинили в убийстве первой степени. У молодого человека сразу появился адвокат, который начал искать слабые стороны собранных данных. Сразу возникло процессуальное препятствие, так как он подал ходатайство, чтобы оспорить допустимость данных, полученных свыше к сотовой связи. Защитник утверждал, что радиус точности триангуляции башен не позволял установить местонахождение Ченца, когда произошло убийство. В ответ на это прокуратура предоставила отчет, согласно которому использовались все возможные средства фиксации. Они включали Wi-Fi, GPS, отчеты собранных устройств Ченца. Все вместе это позволило сформулировать подтвержденную последовательность данных, точность которых была гораздо выше радиуса одних только башен. Адвокат не прекратил своих попыток ослабить позицию стороны обвинения. После этого он попытался оспорить часть вещественных доказательств. В частности, он хотел исключить грунт, обнаруженный в багажнике молодого человека. Он заявил, что речь шла об очень распространенном минеральном составе, который встречается по всему штату Огайо. Эти попытки также были опровергнуты, так как минеральный состав грунта на территории площадки, где нашли тело, был несколько другим и полностью соответствовал тому, который нашли в багажнике. Адвокат не оставлял попыток оспорить улики. Ему достаточно было вызвать разумное сомнение в тактике обвинения, чтобы хотя бы снизить степень вины. У прокуратуры действительно были не самые сильные улики. Многие из них не указывали на ченца напрямую. Например, отпечаток пальца, обнаруженный на контейнере и брезенте, в который было завернуто тело, был частично смазан, поэтому не являлся достаточно достоверным. После предварительных слушаний оставалось окончательно составить список свидетелей, которые должны были выступить на стороне обвинения. В их числе оказался судмедэксперт, производивший вскрытие останков, следователь, который работал на месте преступления, а также цифровой аналитик, который тщательно анализировал перемещение телефона Ченса и другие источники информации. Последней попыткой адвоката ослабить позицию обвинения было оспаривание психологического профиля убийцы. История его эмоциональной нестабильности и злоупотребления веществами могла привести к предвзятому отношению присяжных. В итоге сторона обвинения согласилась ограничить использование этой истории, сосредоточившись на вещественных уликах. Разбирательство по делу Ченса Донахью началось почти через 9 месяцев после исчезновения Шенон Хайот. Было собрано 12 присяжных, которые имели достаточную квалификацию и уровень образования, чтобы понимать сложные судебно-медицинские доказательства. База, на которую опиралась сторона обвинения, состояла из физических и цифровых доказательств, а также криминалистических материалов, которые последовательно исключали любые разумные сомнения. Реконструкция событий подразумевала, что преступник убил свою бывшую девушку, а затем избавился от тела на заброшенном промышленном объекте. К этому моменту Ченс так и не дал признаний, продолжая отрицать вину. Были некоторые трудности, так как не удавалось найти ни единого очевидца, который хоть что-либо видел, поэтому у защитника были возможности для маневрирования и оспаривания фактов. Первым свидетелем выступал следователь, который осматривал дом Шеннон. Он подробно описал, что были очевидные следы тщательной уборки. Несмотря на это, удалось найти частично стертый след от крови на полу кухни около одной из задних дверей. Дальнейший анализ подтвердил, что кровь принадлежала жертве. Эксперт по цифровой криминалистике подробно рассказал обо всех данных мобильных устройств Ченса, которые позволили восстановить хронологию событий той роковой ночи, когда он отправился из Пауэлла к своей бывшей девушке, чтобы с ней расправиться. Защитник провел перекрестный допрос, снова сослался на низкую точность вышек. Однако все это было парировано тем фактом, что данные собирались не только от них. Кроме того, умозаключения детективов подтверждались домашним Wi-Fi. Криминалист подробно рассказал о микроскопических следах крови на одежде и обуви подсудимого. Все это совпало с образцами ДНК жертвы. Кроме того, были обнаружены следы, идентичные его обуви с таким же износом и деформацией, присущими только конкретному человеку и зависящими от особенностей его походки. Затем были подробно изложены результаты вскрытия жертвы, но с минимальным количеством графических данных, что также было частью соглашения, был приглашен даже геолог, подтвердивший, что частицы почвы, извлеченные из автомобиля подсудимого, В точности соответствовали минеральному составу и компонентам органики, найденному на заброшенном промышленном дворе. Адвокат снова пытался оспорить эти факты на перекрестном допросе, ссылаясь на идентичность почвы по всей территории Огайо. Однако это все так же выглядело неубедительно, так как состав на заброшенном промышленном объекте нисколько не отличался и совпадал с тем, что нашли в автомобиле убийца. Большую роль сыграло отсутствие свидетелей со стороны защиты, поэтому достоверно оспорить интерпретацию криминалистов было сложно. После заключительных слов обеих сторон присяжные отправились на совещание. Менее чем за 8 часов они признали Ченса Донахью виновным в убийстве первой степени, надругательстве над телом, а также фальсификации доказательств. Еще через неделю был вынесен приговор. Он получил пожизненное заключение с правом на условно-досрочное освобождение через 31 год. Решение отражало степень жестокости, серьезность совершенного преступления, так как это максимально возможный срок по законам штата. Результат суда стал облегчением для семьи Хайотт. Приоритетом для них было добиться справедливости для Шеннон и сделать так, чтобы смерть этой красивой молодой женщины не осталась безнаказанной.